которую измученные члены обычно и принимают. Залучив епископа и сэра Годфри Бедвина, специалиста-туберкулезника, и получив отказ от своего дяди Лайона Лечеррелла, который сразу сообразил, что его жену, леди Эллисон, хотят втянуть в дело, Майкл созвал первое собрание у себя в три часа в день отъезда Флер на Взморье.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 Но никакой слезливости.